Отец господа курили дорогие сигары, но чересчур громко разговаривали. И все окружающие могли делать вывод, что это не настоящие жальки маны. Поняли это из отельного лучшего отеля Atlantic City, Brittkiss. Администратор подозвал мальчика, стоящего у лифта, и тот быстро повесил у вход табличку: «Неграм Не время. Вход запрещён". Богатые господа, естественно, требовали поселить их, но опытный администратор сориентировался и объяснил, что в отеле нет ни одного свободного места. Так ему удалось не впустить самых опасных гансерских главарей Соединенных Штатов и тем самым сохранить доброе имя отеля. Разменитесь, съезд преступного мира в связи с этим проходил в другом отеле президент Он вошёл в историю преступного мира как конференция в Атлантик-Сити. В нем приняли участие все, кто имел власть среди преступников, от Аль Капоне до Лаки Лучана. Необходимо назвать хотя бы некоторые наиболее известные имена. Там были, естественно, Джон Торрелл, организатор и духовный отец конференции. Помощник и друг Алькапона Джек Джозик по прозвищу Толстый палец. Из Филадельфии приехали Ник Розен, Бубб Уггов, Окшен Гордон. Из Бостона Кинг Кыламон. Из Кливленда Лео Беркойц, Мо Далис и Лу Ротко. Клуб Бернштейн, который банда дипт из Детройта, направил сразу нескольких представителей, а сам из-за болезни не смог прибыть. Приехали Джон Лейера, шеф банды Пентергас из Канзас-Сити, Моретти и Твилман из Нью-Джерси. Конечно, целая команда из Нью-Йорка: Бак Сигелл, Модки Батчер, Мейерландски. Фрэнк Костелла, Вика Женабези, Джо Адонис, Дац Шульц, Фрэнк Эриксон, Джо Аело и многочисленная делегация из Бруклина. Альберт Анастадеев, Альберс Коллис, Винсент Мангану и Фрэнк Эриэл. За председательским столом, рядом с зоном торрио. Высидел один из инициаторов объединённого съезда американского преступного мира, Лаки Лучана. Не было самых старых, в то время еще могущественных главарей, Массерио и По-видимому, они опасались, как бы со своими устарейшими взглядами они не потерпели неудачу. Город был переполнен гангстерскими главарями и их телохранителями. Все свободные места на автомобильных стоянках заняли самые большие, самые дорогие и самые блестящие корабли дорог. Официанты, торговцы, отдыхающие с опаской поглядывали на вызывающих богато одетых людей, на первый взгляд напоминавших циркачей. На съезде основатели новой системы организованной преступности договорились обо всем. Каждому было ясно, сколько и как легче всего можно заработать. Многие Кастер банды занимались контрабандой и продажей списнова, контролировали публичные дома. Приуспывали они в таких областях, как распространение фалисаторов, азартных игр, торговля наркотиками. Это же должно было стать будущем американской мафии, но соглашались и с тем, что в будущем не понадобится убивать друг друга в конкурентной борьбе. В карманах американца достаточно денег и для всех семей мафии найдется место под солнцем. Они делили сферы влияния, договаривались о принципах, тарифах и ценах. Стремились к тому, чтобы исчезла необходимо стрелять. Это было приятное, но весьма наивное решение. На конференции в Атлантик-Сити возникла еврейская мафия, Кошен-коннекшн, называемая также группой семьи, с которой могущественный Аль Капоне объединился с Мозесом Ананбергом и Чикаго и Френком Рексоном из Нью-Йорка. Они открыли самый крупный во все времена незаконный тотализатор. Его составляющей было информационное агентство, следившее за скачками лошадей и гонками собак по всей стране. В распоряжении этой банкой были собственные телефонные и телеграфная служба, более оперативная, чем государственная. На конференции в Атлантик-Сити зародилась собственников татализаторов, получивших в первые же месяцы своего существования десятки миллионов прибыли. А дорогом бантите пожепотился копом, таким местной мафии Наки Джонсон. Даже на нем подвыпившие гангстеры, охраняемые также подвыпившими телохранителями, не забывали о своих идеях и проектах. Здесь от фронта Костелла его коллеги узнали о преимуществах игральных автоматов, которые стали в скором времени известны как однорукие бандиты из Лас-Вегаса. и других игорных центров мира. Именно тейский стела, будущий король игорных притонов, решил распространить свои владения и на Флориду, в Балуане. Здесь он договорился о создании сети шикарных ресторанов и ночных заведений в Новом Орлеане, которые и по сей день находятся на Бурбон-стрит. Конкастеры выступили на конференции за создание Большого совета или комиссии, обладающего законодательными, арбитражными и судебными полномочиями. Там, за закрытыми дверями, должны были решаться споры между членами бан. Там должны были назначаться наказания за непослушание или нарушение договоренностей. Позднее Согласно тех некоторых криминалистов и версия, что первым осужденным этим органом стал Альта Пона. Его имя, дела и доходы были на слухах каждого американца, и он этой славой гордился. Однако боссы обязали его покаяться. Чтобы общественное мнение, резко отрицательно настроенное в то время против гангстеров, успокоилось, Он должен был сам явиться в полицию и отсидеть небольшой срок. Эту версию нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Однако действительным фактом является то, что некоторое время спустя Аль Капоне попросил своего знакомого полицейского Малоне арестовать его за незаконное ношение оружия. Могущественный Честенингансер был осуждён. Иго год находился в роскошно оборудованной камере тюрьмы. Сделал он это из боязни перед убийцами конкурирующих банд. Когда Маранца стал главой всех и вся, он пригласил 500 влиятельных гангстеров сицилийского происхождения на шикарный банкет. При утреннем торжествам он восседал на своем троне, И каждый изпотданных мог по старому сотерийскому обычаю поцеловать ему руку и передать конверт со 100 долларами банкнотами. Говорят, что на собрал на банкете более миллиона долларов. Когда к власти пришел Лаки Лучана, он также устроил банкет, однако отказался от конверта с деньгами и прославился еще одним прогрессивным поступком. Наряду с теленцами пригласил на банкет еврейских, ирландских канцлеров и других влиятельных и богатых преступников. Ужин организовался просто, но со вкусом. Появлялся в лучших нерских ресторанах по известной галевской актрисы Ольги. И на в обществе знаменитых спортсменов, политиков и финансовых воротил. утверждали, что у него длинные руки, что он активно участвует в политической жизни. В Этом мы еще убедимся. Однако мы не убедимся в правдивости утверждений, нового главаря мафии о том, что юнион Сателана будет заниматься законной и противозаконной деятельностью, не прибегая к насилию. Контрабанда виски, позднее торговля наркотиками, доставщичество амогашест денег за охрану, взяточничество и незаконные азартные игры. Вот что должно было стать полем деятельности преступного синдиката.